Вторая дорожка второй кассеты. Я категорически не согласен с некоторыми правилами употребления запятой. Я проверял и ставил её согласно правилам и навсегда похерил некоторые из них для себя лично. Польза на будущее от этого осталась крайне мелкая и чисто тактическая. Приятно было сказать корректору, что сам когда-то работал корректором и хорошо его понимаешь. После этого легче уговорить корректора по-человечески, снизойти к твоей нужде и слабости, и в исключение из правил оставить твоё написание. В советские времена это было непросто. Я не уверен, что вам нужны подробности про столы и лампы, гранки, оттиски в одну, две и четыре краски, про капитанов в погонах первого ранга, которые потом иногда оказывались нюхавшими море только в отпуске в Сочи. Изплошной женский коллектив, не молодой и чужой, отдельный. Но иногда эти карты вдруг давали тебе иллюзию отсутствия железного занавеса. Дальние моря, южные океаны представлялись обычным делом, как чужие миллионы бедному бухгалтеру при них. Если бы я проработал там год, я стал бы писать биографии великих мореплавателей. Казанский собор это песня. Я прослужил в нем ровно год. Со дня рождения Ленина, 22 апреля, в аккурат до последующей годовщины вождя. Государственный музей истории, религии и атеизма. Эти упоительные приключения веселого духа и молодого тела заслуживают отдельной повести. Я был МНС, экскурсоводом, столяром, снабженцем и замом зама-директора по хозчасти. Религию изучали всё больше евреев под управлением татарина и поляка. Это обеспечивало философскую разноплановость точек зрения на всё. И к самому лец я узнал, что Иисус Христос, скорее всего, надо полагать, существовал реально. А услышать это в советское время от официальных советских учёных и частично коммунистов. Врождённый атеист Просто начинал коснеть в сарказме и скептицизме относительно всех советских догм. Ибо массам было предписано полагать религию опиумом для народа. Библию в руках не держали, но плевали в её сторону. Попов полагали обманчиками или в лучшем случае отсталыми и заблудшими мракобесами. Забыли ренегаты. Опа. И я за умеренную плату купил там Библию из конфиската таможни. у кого в 1974 году была Библия, гладранцы. И я узнал, что человек был религиозен всегда, с самых ранних моментов, когда можно судить о его появлении. Еще у неандертальцев были религиозные верования и обряды. И религия, а стало быть, вера человеку вообще свойственна, по природе его, в мироположении вещей это. Официально так не писали, но знали и говорили меж собой, как естественное. Чуртич, чем я пропитался в этом очаге религиозного ведения, средь воинственно-атеистической стороны. Скороход. Ты что, Михаила сказал, друг? Ты пишешь, в общем, чего хочешь. Это автоматически печатается приличным причём тиражом, а тебе за это ещё и деньги платят. На работу хоть к 12:00, хоть вообще не приходи. Если дома пишешь, только предупреди да и всё. Раз в неделю только к 10:00. «Летучка в понедельник». «Но ты же все равно писать хочешь». «Не то чтобы и вот я стал многотирастом». Переложился еще одной работой, интересной и в тему. Класс издания «Заводская газета». Полступенью выше многотиражной. Четыре полосы пять раз в неделю, тираж десять тысяч. Всесоюзное обувное объединение «Скороход». Двенадцать фабрик по всему северо-западу от Витебска – Иневеля, Дархангельска и Петрозаводска. Скороходовский рабочий. Штат 4 человека. Работал 18. На подвёске числились затяжчиками четвёртого разряда и прессовщиками третьего, как и гласили записи в трудовых книжках. И дважды в месяц ходили в свой цех по назначенной зарплате. Все свои. Филфак ЛГУ. Средний возраст 26-27. 140 руб. Чужи здесь не ходят. Песни трудовых подвигов. И на уголок за портвейным. В первый день меня посадили на подписи под клише. Тебе дают фотографию работницы? Фрома, фотошник Игорь Фромченко сам накидывался сокращений на обороте. Иванова Мария Иван. 2ПП, закрой 5 раз, 27 лет, бриг КПСС 140%. Посмотрев на эти значки, я пошел к редактрисе спросить, «А где же здесь информация о героине с фото, чтобы написать?» «Володя», — позвала она, — «объясни человеку». Хмуро-бородатый и весело-циничный 23-летний ас Володя перевел с журналистского на русский эту скрижаль. «Фабрика Пролетарская Победа номер два». «Закройный цех. Закройщица пятого разряда». «Двадцать семь лет стажа в обувном, член партии, бригадир, план перевыполняет до ста сорока процентов. Ясно? На, пиши». Я сел в машинописке, заправил бланк и стал тупо думать, что тут можно написать, кроме того, что я уже услышал. Через час Володя сунул бороду в дверь, сел за соседнюю машинку и, глянув мельком на протертую моим взглядом фотографию, без паузы стал тюкать. Смотрите, девочки, смотрите, учитесь. Бригадир Мария Ивановна рассказывает не слишком много, предпочитает показывать личным примером и так далее. Ты что пишешь, спросил я. Тебе помогаю, ровно пояснил он. Я открыл рот. С воздухом начали входить азы профессии. Словоблудие профессионала текло легко, как родниковая струя в ленинский чайник. Слава были совершенно необязательны и абсолютно неопровержимы. Они читались как нечто естественное, оставляя после вкусе рассказа о жизни, как трудовой подвиг, но со скромной интонацией. "О, господи, сказал я, твою мать. Продолжай, сказал он, научишься. Я научился, все учились, но я через полгода стал чемпионом редакции в жанре Подпись под клише". По аналогичным значкам Наоборот, и фото я наспех написал очерк на полосу. Условием было не звонить в цех и не узнавать о героине больше ничего. Я писал о терпении, о наработанной точности глаз и твёрдости руки, об экономии кож и разных видах обуви, о цене трудового рубля и ранней дороге до проходной. Видит Бог, мы были адские газетчики. Почти все были заголовщики и почти все были фильетонисты. любой свободный писал любой материал с точностью до единой строки. Заправляемые и впишущие машинки бланки были типографски размечены на 25 строк по 60 знаков. Коэффициенты не считали. Приличествовало помнить наизусть. Первую заметку о ветеране войны я писал 2 дня и был измучен двумя страницами, как тракторист пахотой. Писание интимный творческий акт. Что значит надо написать то-то и то-то? А как? Где кайф? Порыв, вдохновение, внутренний позыв? Сначала я мрачнел, потом потел, краснел, пыхтел, кряхтел, стонал и матерился. Непринуждённый циничный гогот молодых коллег был мне поддержкой. Из гуманизма меня посадили на культуру, и неделю я точал и воял шестистраничный мини-очерк о музее Приютина. Оценили хорошо. Здесь все работали хорошо. Через месяц молодого нового кинули на первую полосу, и патриотические лозунги с тех пор мгновенно ввергают меня в беспокойство и невроз. Писать этим нечеловеческим языком охне нелегко. Призывы и свершения, знаменуя и призывая, вдохновляя и преодолевая, достигнуть и свидетельствовать следом за и на смену им. Проклинаю эту чуму, мы лепили первую строго по очереди. А вот когда настал август, ребята и все расползлись по разнообразным отпускам, да ещё пару заболело. Нас осталось на месяц пятеро, по одному на ежедневную полосу и пятый на макет. Вот тут-то мы попохали. Жизнь была работа плюс выпить, иногда совмещая. Боже, как мы издевались над своими балладами и призывами. Родным скороходом И вот трудовыми кадрами, над свершениями родной страны и светлым будущим. Кураж, балдёж и обалдение от переработки, адреналин шёл в смех, алкоголь и беззаботность, а обывщицы были благосклонны к молодым журналистам. В сентябре я вышел из забитой звукоизоляцией машинописки и нервно завопил. Теперь я знаю, что такое фашизм. Это добровольно, и за маленькую зарплату писать обратное тому, что думаешь и хочешь. Редактриса поспешно выписала мне премию, и с пятницы меня выпихнули на 3 недели в Сочи. Тебе надо отдохнуть после лета. Я научился не то, чтобы словесной развязности. Я расчистил и развил способность писать когда угодно, о чём угодно, в каком угодно объёме. Не алмазным рестом, но лёгкими не фальшивыми и вполне относящимися к делу словами. Это также относилось к литературе, как к школьной баскетбол, к метанию последней гранаты под танк. То есть как-то все-таки относилось. Общеизвестно и банально, что поработать в газете писателю полезно. Правда, хорошему писателю все полезно. Любой опыт можно обернуть в позитив. Все, что не убивает, закаляет. Да? Так и на первых порах В подготовительный период, похоже, да, полезно. Ты перестаёшь бояться слова навсегда. Какой на хрен страх чистого листа? Ты всегда готов измарать его в мгновение ока. И когда с наслаждением медлишь над первой фразой, ты готов родить и сбросить их сотню, но слушаешь нутром музыку сфер и добиваешься, ищешь, ждёшь единственно верного звучания. А глину, болванку, черновик для последующих обработок и переписок. Готов гнать с полуоборота. Ты готов писать без перерыва. Наслаждение и трудность даны тебе в одном флаконе, чтобы из всех возможных вариантов текста избрать и выдать идеальный, единственный, адекватный внутреннему слуху. Короче, грубое, но неограниченное управление описанием во исполнение поставленной задачи. Вот что даёт газета. Может дать, если там понимают дело. А в Скороходе мы понимали. Вчерашние звезды Филфака и завтрашние издатели, главные редакторы, писатели и переводчики, мы просто были без прописки, или без партийности, или с разводом, или не с той национальностью, не члены Союза журналистов, мы тормозились с советской жизнью. И в этом торможении собирались к дальнейшему проскоку через бутылочное горлышко родного Скорохода. Если б не анкеты... Все бы лудили центральные газеты. Мы работали по асам. Все отраслевые призы, кубки и грамоты в своём разряде мы держали на стенах редакции, гордость фирмы. Писание на нефальшивом профессиональном уровне становится полностью управляемым тобой процессом, подконтрольным. Вот чему научается приличный газетчик. Потом приедается, уходит на везна, нет новых открытий. Кайфу летучивается, а скомина густеет и везнёт. Повторение, тошнит. Я вынес 9 месяцев, 10 лунных, и дорога родила меня обратно. Откуда ты? суляцы сказал говрёж. И ещё одну осталось на память, на всё оставшуюся жизнь. Ты вникаешь в тему до тех пор, пока не узнаёшь о ней всё. Внушали и открывали мы очередному пришедшему. Если ты пишешь В объёме своего материала ты должен быть самым компетентным из всех. Они каждый на своём шестке, а ты должен знать все смежные узлы и вопросы. Ты уясняешь проблемы во всех связях. И вот когда ты абсолютно компетентен, тогда ты пишешь. И никто не должен уличить тебя в любой неточности или незнании. Тогда ты журналист. И ещё, ты можешь писать любую бредовую фигню, Доказывать победу трезвости в районном, в отрезвителе. Но делать ты это должен так, чтобы никто не мог усомниться ни в одной твоей фразе, ни в одной детали, ни в одном приведенном тобой факте. Ты никогда не врешь ни слова. Ты оперируешь только правдой. Ты выбираешь из нее то, что тебе надо, и компонуешь это так, чтобы получить искомый выход. Штампы и банальности, но это не уважение к себе, это плебейский класс, это не здесь. Человек должен прочитать и сказать, «Сука, но ведь это на самом деле так». И последнее. Тебя перестает удивлять, что слово — это дело, с которым считаются и за которое платят, которым можно снять с начальника фабрики, лишить премии какую-то службу или ткнуть так, чтобы заставить дать человеку квартиру. С тобой считаются, и ты смотришь по сторонам на полголовы выше безгласных». Восемь квадратных метров. И очередная слякотная ленинградская осень сменилась очередной слякотной ленинградской зимой. И дом, где я был прописан, но не жил ни минуты, согласно платной договоренности, расселил под предлогом и по причине капремонта райжилотдел. И я срочно оформил развод. Реальный. Брака. Фиктивного. И за деньги. Реальные. Получил подпись жены бывшей и... фиктивной, что она не возражает против выделения мне отдельной жилплощади при расселении дома. Вот так в Брежневском союзе покупались комнаты. На уровень 75-го года в Ленинграде 700 рублей за среднеобычную комнату в среднеобычной коммуналке. Я влез в долги и снова стал голодранцем. Зарплата 140. К Новому году я получил ордер и прописался, и купил туда тахту. И житьё в Питере на птичьих правах кончилось. И наслаждаясь счастьем своей крыши над головой, я бросил работу к чёрту. И вот тогда рублей и копеек не стало вовсе. В суперцентре на улице Жилябова, между шахматным клубом и универмагом Дельта, во дворе верхний высокий четвёртый этаж без лифта, сразу за входной дверью, в начале коридора. У меня было 8 квадратных метров. Высокий потолок, Большое окно, вид на крыши и рифлёная железная печь в углу. Облегчение, предвкушение, покой, уверенность. Мне 27, и у меня есть в Ленинграде дом, своё жильё. Угол, база, площадка, запасной аэродром на все случаи жизни. Только бездомный поймёт это счастье. А уж СССР и вовсе не был приспособлен для одиночек, не желающих трудиться 10-15 лет. на непокидаемом советском предприятии, чтобы получить жилплощадь, право на которую надо было ещё отвоевать в комиссиях, и встать на очередь и не вылететь из неё за пьянку или прогул. А вперёд тебя будут совать блатных и нужных, и получишь ты на полпути к пенсии комнату в хрущёбе на дикой окраине. Огромный камень свалился с плеч. И сизив плюнул вслед моральному кодексу строителя коммунизма. Никакие трудности, надобности и промежуточные желания больше не стояли между мной и желанием писать. Временем писать, писанием как естественным образом жизни, писанием как потребностью, надеждой и высшей целью. Глава 5. Главные годы. Продуктивная сладость безделья. Всю школу я вставал в 35 минут седьмого по будильнику. зимними месяцами в темноте и делал зарядку, перешедшую в жесткую разминку. После беспродыхного напряга школы университет был разболтанным занятием в кайф. И учительство заставляло потеть, только пока ты полурока объяснял материал. Часа три-четыре в день-то всего. А в музее вообще не бей лежачего, а в газете ты уже просто сам себе хозяин. Вот на выездах в помпасах, Деньгу зарабатывая, там пуп рвали, но ведь в охотку и не на всю жизнь. Мне было двадцать семь с половиной, и я проснулся утром на собственной тахте в собственной комнате и не сразу вспомнил невыразимое блаженство бытия. Я не был обязан делать, что бы то ни было. Белка выскочила из колеса и обомлела от расслабления. Она добежала. У меня была прописка, жилье, университетский диплом приличные записи в трудовой книжке, и я был свободен. Чтобы жить, существовать, думать, что хочешь, и делать, что заблагорассудится, ты не был обязан совершать никаких усилий. Обломов выпал с пожизненной каторги на диван. Воспитанный в строгих трудовых представлениях, я просто плыл оглушенный по этому нескончаемому воскресенью. От ничего не деланья захватывала дух и не могла бы быть виноват. И дух уподобился прохладной и прозрачной голубой волне, невесомо котящейся сквозь чуждые ему будни. При расчёте в газете я получил стольник зарплаты и премии. Бывалый бомж-настольник мог прожить практически бесконечно и в меру счастливо. В гробу я видал всех, кто ниже меня ростом. О, я просыпался в 11 и читал в постели. Брал прекрасный никелированный алюминиевый чайник, плоский Как танковая башня, купленный мной за 4.50, и ставил на кухне чай. Выдал остаток вчерашнего батона и быстро мылся по частям под краном, спуская и задирая купленный ещё в студенчестве дивный ГДР-овский охровый халат за 24 рубля. Ванная с дравиной колонкой стояла в коридоре на проходе. И при вселении мне веско объяснили, что в ванной они не моются, а ходят в баню. Я тоже любил ходить в баню. Но не каждый день. А общежицкая жизнь отучает от стеснительности. Да и заходили они в полдень на кухню редко. После чего со вкусом одевался в единственный комплект одежды и выползал в город вести рассеянный образ жизни. Я бродил по набережным и переходил мосты, думая о своём. Совал нос во все закоулки и исследовал мебельные и комиссионные магазины. развлекаясь подбором очень малого количества нужных мне вещей за минимальные гроши. Музеи не стоили мне ни копейки. Я показывал зажатую при увольнении из Казанского Корпу Министерства культуры РСФСР. А там было тепло и сухо, и пусто в будни, и тихо, и масса интересного, наводившего на размышления. Многие ли бывали в военно-медицинском музее одноимённой академии а в железнодорожном. Я читал в публичке прижизненные издания Шкловского и Эхенбаума и курил потом в Катькином садике с аспиранствующими однокашниками. Книг было не купить, да и не на что. И, и, и. Я попал в резонанс городу. Словно стал или увидел, ощутил себя, оформленной фигурой из общего вещества окружающего бытия. отделённую от окружающего лишь условно контурами своего объёма. Вот как сгребли воздух огромной рукой по комкали и вылепили меня. Чуть плотнее воздуха и воды, чуть другого цвета, определённых очертаний, но тот же воздух проходит сквозь меня, те же колебания среды создают во мне рябь, та же энергия мира пронизывает меня, в числе всего прочего, и заряжает. Не придуриваясь и не говорю красиво, Я стал как-то органично един с улицами и домами, скверами и дождём, прохожими и витринами. Вот перестал бороться с волнами и грести в какую-то сторону, а расслабился, отдался на волю волн, поплыл по течению и стал получать от этого удовольствие, и стал любить волны и чувствовать их единую с собой природу. И увидел их красоту и прозрачность, и вместо преодоления их тепло, ласка и покой. Так да и впервые увидел, что Ленинград красив и как красив. Без слов доказательств и знания зрением и чувством воспринимаешь. Боже мой, как прекрасно жить, ни о чём не заботись и ни в чём не нуждаясь. Кровь, жратва, одежда, да. Здоровье, молодость, уверенность. Какой ужас был бы никогда не испытать этого состояния. Я заходил по старой памяти на факультет перекурить с однокашниками, межчитаемыми ими лекциями. И строил рожи из-за спин экскурсантов нашим МНС в Казанском. И пил кофе в Сайгоне со знакомыми поэтами и гомосексуалистами. И вообще ни о чем не думал. И это было восхитительно. Мало того, что я всем естеством любил и чуял город и жизнь в нем, прошлое и настоящее, и близки были слезы причастности ко всему, Редкое и великое счастье. Мало того, что я дышал с ним в один вдох, так я ещё и отдохнул и расслабился, как никогда в жизни. Меня словно разобрали до гайки, промыли бензином, спиртом и родниковой водой, смазали, свинтили, поджали, отладили, протёрли и заправили полный баки. Несколько месяцев безделья, и вы свернёте горы. Поистине, человек может всё, пока он ничего не делает. И вот тогда, и вот тогда стали ощутимо проявляться в пространстве взаимосвязей всего на свете. Всё воедино, всё связано. Всё завязано друг на друга и зависит одно от другого. Навязчивые ощущения и главные вопросы. Это началось в университете, на третьем курсе. Эйфория доступности всего мудрого и прекрасного схлынула, а печаль всей мудрости веков Напротив, всё более наседало. На полпути и грани от возбуждения к депрессии. Был серый и тусклый день начала весны, я шёл по дворцовой у края Александровского сада. В портфеле было 5 кило книг, и время обеда гнало к жортве. И мимо прошёл трамвай. Не просто объяснить возникшую в сознании паутину. Паутина была вуалью на мире, завесой, ставшей прозрачной, а под ней всё было связано. И это всё было связано воедино. Звон и металл трамвая, несчастная любовь, литература классиков, вечный призрак войны с Америкой, несколько жалких своей обречённой ограниченностью знакомых, хороших студентов. Величие адмиралтейства над серыми метёлками ветвей, Забайкальские степи и полёт бомбардировщиков над океаном, плач родителей по ребёнку и аромат в кондитерской. Промокшие ноги и бокс И как зубчатая, ажурная, репейная пирамида. За любую деталь цепляется весь мир, и эти связи расцепить невозможно, потому что всё едино и определяет одно другое. И в этом были неведомые, справедливые и жёсткие законы всеобщей взаимозависимости и обусловленности, и некий высший закон всеобщего единства. Много-много лет спустя открылась в связи с этим истинность изначального импульса всех суеверий и примет, амулетов и гаданий, вер и религий. Через одно открытое тебе провидеть и постичь другое, связанное с первым тайной, непостижимой связью, но однако неразрывно связанное. Судьба через звёзды, военный поход через полёт птиц и любовь через выпавшую карту. И читая впервые Томаса Вулфа, В хаотическом и всеохватном потоке его прозы, несущей весь скарб и мусор жизненных отношений и подробностей, я уловил то же инстинктивное стремление зафиксировать и постичь и передать, как взаимосвязано и неразрывно всё в жизни, от чистолюбия до булавок незнакомой женщины. И тогда вечные вопросы, вставшие давно и близко неразрешённые к 27 годам, в наложении на взаимосвязь всего, иногда приоткрывающую своё наличие чуткому соучастнику бытия. Я осознал из глубинный конвой того, что я хочу писать и написать. Что-то до меня дошло. Ещё не до ума, но уже до нутра, которое шевельнулось и забеспокоилось. О чём бы ты ни писал, ты проницаешь глубинную сущность бытия и выражаешь своё переживание через разные сюжеты, разными словами и интонациями. в разных формах и размерах, поскольку и бытие разнопланово, разнозвучно и разноцветно. Но только нельзя не быть абсолютно честным и предельно чутким. Когда выдающий себя за жреца является шарлатаном и самозванцем, так почему жизнь несправедлива, и любовь обычно несчастлива, и добро не вознаграждается по заслугам. И порок торжествует, а добродетель терпит поражение. И в чём смысл этого? И в паутине ощущается разгадка высшая справедливость этих горьких закономерностей и связь их с счастьем жизни и радостями добрых чувств и дел и некое единственно возможное равновесие главных величин И тогда я подумал что кажется можно писать всерьёз И энергия дела собралась во мне за прошедшие месяцы сама собой И некуда торопиться писать надо только так как надо И результат окупит всё. Смысл имеют только шедевры. Трии первых. Я перебрал тонкие папки с черновиками, интересно было перечитать заведомые сырые рассказы 2 с половиной года спустя. Заготовки отлежались, текст отстранился от мозга, и замечалось не только его несовершенство, но и возможности необходимых изменений. Варианты поправок, улучшений, доводок Исходник годился. Путь к совершенству ловился в воображаемом пространстве переделок, как инверсионный след в голубом небе, где растворён далёкий, невидимый самолёт. Я отобрал три наиболее близких к готовности и доведённых: апельсины, чужие беды и небо над головой. Я перечитывал один с утра, набрасывая ход эпизода, варианты фразы, колонку синонимов к слову И жил весь день своей рассеянной жизнью, не переставая думать и перетасовывать мысленно элементы и части. Это оправдывало моё полное безделье. Я доважу до ума три рассказа, знал я. Это занятие надолго, торопиться нечего. Это должны быть неслыханные шедевры. На пустой задней площадке последнего автобуса, переезжая обводный и глядя на дремлющую бабу, сложил я Опущенный полумесяц её орта отлел ему в сознание. Увядшие лепестки век трепетали. Толстая дворнича хотю коломиком лёд. И ни с того, ни с сего я говорил себе с улыбкой спасённого из лабиринта. Инвалид достал из кошельки стакан и четыре абрикоса. Это была кирзовая хозяйственная сумка со сломанной молнией, чёрно-серая с белёсами от потёртости боками. Почти пустая и от того впала Но если внюхаться, из швов внутра ещё пахло клеем и искусственной кожей. А стакан был гранённый и плоховато мытый. Ясное дело. А один абрикос был чуть перезрел и подмет. И ещё один светел, чуть недозрелым островком пупырышка остраконечности, противоположный черенку. Слушая по звуку и слову, я перечитывал красивый, чистый и неправдивый рассказ Пустовского. Ручьи, где плещется форель, И вдруг мой инвалид, сглатывая пробившую после коньяка на жаре слюну, извергал нервный и сбивчивый монолог о нелепой сокровенности своей жизни. И я бросался записывать, задыхаясь и торопясь ему в унисон, и три страницы покрывались летящими каракулями в двадцать минут. А потом я две недели переписывал их по слову, разводя до пяти страниц и сократив до одной с четвертью. Сглаживая строй интонаций до плавности и снова втыкая в спотыкливость косноязычного отчеения. И стройный рассказ, сделанный на короткой фразе и рубленном диалоге, перекашивался от этой нагрузки, как поймавший гирю пеликан. И в этой асимметрии разностилевых частей вдруг появлялось незнамо что, придающее жесту силу удара. На пальцах по знакам и словам линейкой И арифметикой, выверяя строки, писал я снова письма влюблённого мальчика из неба над головой. Мелькнув впервые неуместным обрывком среди дел и мыслей чужой жизни, эти письма должны были к концу рассказа стать главными и подчинить себе внимание и сердце. И в них и был главный смысл. И в каждом рассказе было несколько непримиримых правд и несколько верных и взаимно исключающих ответов. Я писал их ползимы, и почти всю весну, и еще три недели осенью. И всего-то в них было три страницы, девять и девять, двадцать одна. Хорошее число, подумал я, полжизни спустя. Интермедиа. Об отношении к написанному. Когда я слышу о страхе перед чистым листом, я раздражаюсь. Какого хрена? Боишься? Ну так не пиши. Пойди в поликлинику за таблетками от невроза. Смени профессию. и не отнимай воздух у других. Что может быть сладостнее чистого листа, когда ты еще всевластен над готовыми родиться и тем пока идеальными словами? Есть много расхожих формул, банальных фраз, придуманных плохими журналистами и недоумками от околокультуры, типа дежурных. Художник всегда не удовлетворен результатом своего творчества. Ну, дураков всегда большинство. Графоман всегда удовлетворен результатом. Подняться над графоманией некоторые полагают искусством, каковым ему надлежит быть. Нет, мои милые, кое-какеры и полумудрецы. Сознание несовершенства есть первый шаг к достижению совершенства. Вот второй шаг долг и трудин в серьёз. Сделай или сдохни. Да, это не для всех. Тот, кто не собирается ради этого сдохнуть, в душе не допускает, что кто-то это может. Так раб и шкура. не верят в возможность добровольного подвига и самосожжения, полагая в разговорах об этом лишь пропаганду для обывателей. И если ты неделями ловил и ждал фразу, если мог месяц писать страницу, слушая строй слов до верного звучания, если при перепечатывании на утро и через три дня из-под ложечки толкалась восторженная волна под горло, да, вот так вот, Если всей жизнью ты двигался к каждому шагу и знаку своего дела, так почему тебе быть недовольным? Я могу в чистовую надиктовать тексты под диктофон, и большинство станет думать, что это нормально написано и так и полагается. Но это не для того, кто попробовал настоящей работы и различил в ней настоящее качество. Всё написанное по первому разу, лёгшее сразу на лист, я всегда рассматривал как черновик. Глина Баланка заготовка. Дай полежать хоть чуть-чуть. Прочти свежим взглядом. Смотри на текст, пока не увидишь сквозь имеющийся вариант иные, лучшие, не худшие, возможные. Смотри и слушай, какой из них идеальный. А трудность идеальна в том, что от него требуется быть адекватным. Адекватным замыслу, задаче, характеру, сюжету, настроению. Это сродни искусству икебаны. Лучший цветок вообще не существует. Есть только верный цветок для этого места в этом букете. И тогда говорят о совершенстве. Писать быстро и легко не трудно. Трудно дать в себе воззреть и родиться идеальному и адекватному варианту. Для этого нужно и время, покой, и кураж. Мне в голову не приходило считать завершёнными рассказы, если мне в них хоть что-то не нравилось. Не говоря о том, чтоб их кому-то показывать. тем более предлагать к печати. Я делал их до тех пор, пока не получалось как надо. В нескольких случаях, когда это так и не получилось, они пошли в отходы. Вот когда поправить уже нечего. Нечего улучшить. Ты изваял своего Давида, написал свою Мону Лизу и зрёг словами сердце свою на горную проповедь. Тогда можно пускать своё слово в мир, труд завершён. Работающих иначе я всегда в той или иной степени презирал, полагая в их отношении элемент халтуры, и так тоже хорошо. В перерывах Я заканчивал сезон 9 мая. 9-го первая рюмка выпивалась под звон кремлевских курантов с парада. 9-го после полудня я в первый раз выползал на Петропавловку загорать на пляже. Есть такое климатическое правило — Что 9 мая в Ленинграде всегда была хорошая погода. Я смотрел на бронзовых и коричневых атлетов, и стройные мускулистые тела профессиональных ухаживателей за своим видом портили настроение. Я выглядел плохо и жил по сравнению с ними неправильно. Дома я вытаскивал из-под шкафа гантели, эспандер и резиновый бинт и перед большим зеркалом в дверце начинал интенсивно приводить себя в порядок. Можно было бросить жрать на ночь, но если случалось пить, то приходилось и закусывать. И сваливал я в пампасы. На север или юг, или восток. Вот только на запад я не сваливал. Работа подыскивалась и готовилась с осени или зимы. Заранее и задолго, не спеша и с предвкушением. Под нее с весны можно было помаленько и влезть в долги. Валишь ты лес в тайге или гонишь скот в горах, Или упираешься рогом на стройке железки. Голова твоя очищается, дух грубеет и здоровеет, а карман становится толще, ибо любая копейка оттягит кошелёк нищего. Я наравил вернуться в Ленинград к 1 октября. Рефлекс начала учебного года в университете. 4-6 месяцев здоровой и правильной жизни и счастья без дел, я свободы и работы за столом, освежались и вспыхивали. Не то курс глубокой реабилитации, не то с войны целым вернулся. Независимо от заработанной суммы и срока возвращения, деньги неукоснительно кончались 8 ноября, на второй день попойки. Главное было успеть раздать долги и, в свою очередь, одолжить друзьям и знакомым разумные суммы. Брали на неделю месяц, но я не торопил. Эти неистрачиваемые заначки от 3 до 25 рублей брать больше у меня совестились. Я получал без напоминаний или вытягивал до следующего мая. Март 0 и вдруг червонец. Советский вариант банковского вклада гладранца. И иных источников доходов на сезон не предвиделось. Недельку отгуляв, раскачиваясь и настроившись, я угромождался за стол, закуривал надлистком и проникался бесконечным кайфом. Первая заправка Стел быть в октябре я довёл первые три рассказа. А это что? Это уже подборка. Можно предлагать журналам. Пишущей машинки у меня не было, они были дороги, и они были дефицитом. 240-260 руб. стоила машинка, обычная портативная, без всякого электричества. Их доставали по блату, умасливали заранее продавцов и тому подобное. Старую машинку «Москва» я одолжил у друга и пользовался немало месяцев. Печатать вполне быстро, хоть и не вслепую, я научился в газете. И я старательно перепечатал свои три рассказа через два интервала, бритвой подчищая опечатки, как полагается, и спустился, перейдя в подъезд ДЛТ. И пока были деньги, купил десять папок для бумаги по двадцать две копейки и десять скоросшивателей картонных для бумаг. по 12 копеек, и другой канцелярской утвари, такой уютный и полезный. Из скоросшивателя я выдрал начинку. Пластинчатые алюминиевые усы в картонной вклеенной планке. Получился просто сложенный вдвое лист серого картона в формат машинописного. Я приклеил снаружи белый лист, написал заголовок рассказа и вложил внутрь окончательный чистовой рукописный экземпляр. Его выпускать из дома и давать в чужие руки было нельзя ни в каком случае. Три родных стали на полку над столом, а три печатных легли в папку. На ней я цветными чернилами крупно и чётко написал фамилию и понёс. Я отнёс их в родную Неву и отдал своему шефу и покровителю, по когда-тошней практике, Самуилу Ароновичу Лурье, старшему редактору отдела прозы. Умный, ироничный, доброжелательный и эрудированный Лурье был моим единственным знакомым в литературном мире. И выказывал мне дружбу старшего единомышленника. Вот уже много лет я ждал: когда же вы принесёте нам прозу? "Это наконец произошло", воскликнул Лурье, поздравляя вас. "Я не сомневаюсь, что это хорошо, и прочту, но ну, просто вот сразу". В те времена такое обещание уже много стоило. Через неделю он сказал: «Миша, я прочитал ваши рассказы. Ну что, я вас поздравляю? Проза, конечно, есть». «Да, зная вас, в этом невозможно было сомневаться. Публиковать, конечно, еще рано, тут я должен сразу вас огорчить. Но вообще это вас огорчать не должно. Это говорит не только о том, что вы пишете, но и о том, и даже больше о том, какое дерьмо мы печатаем». Он развел руками, расцвел виноватый и любящий улыбкой мудреца, Заблестел очками и закивал лысиной. «Пишите, приносите. Я не сомневаюсь в вашем таланте, и раньше или позже мы с вами добьемся успеха». Это был удар, но ожидаемый обычный, не больный и не опасный, полагающийся удар, как первый выпад в драке. Я помнил мексиканца всю жизнь. Он привык принимать такие удары за полдоллара разовых или пять долларов в неделю. Глядя вперёд, я уже привык в перспективе получать такие удары. На титульном лицевом листе скоросшивателя я сделал первую запись: куда, когда отдал и когда мне оттуда вернули. Первые три рассказа обкатались, и я перенёс их в Звезду. В Звезде, втором из ленинградских толстых журналов, я раньше не был. Она размещалась на Моховой и выглядела почти так же роскошно, как Нева. Эти высоченные потолки Огромные комнаты и паркет старой работы. Редактриса Корнелия зарегистрировала мою папку, её доброжелательность была сродни милостине, подданной дурачку дамы, уважающей себя за доброту. Чёрт возьми, я узнал, что к рукописи вообще полагается прикладывать авторскую справку с краткими сведениями и координатами. Загадка. Ещё на практике в НИВЕ студентом я видел и читал такие справки. иначе-то не думая сейчас, что это и ко мне имеет отношение. Отгадка тупости и провала в памяти одна, я был слишком перевозбужден главной частью процесса, и мелочи просто выпадали за край сознания. Я позвонил через две недели и зашел через месяц, и Корнелия вернула мне папку без лишних слов. Это пока еще не достигает уровня публикации. Всего доброго. Лоб трех скоросшивателей... Перечеркнула вторая чёрная татуировка, и папка переехала в Аврору. Тут уже была приложена справка, и автор сумел сказать о себе в немногих словах много хорошего. Через 10 дней мне позвонила сама, вернее, позвонила соседки за стенку, которая по самым важным делам звала меня к своему телефону, старший редактор прозы Авроры Елена Невзглядова, и пригласила зайти. Я полетел на соколиных крыльях. пикируя сбить добычу в лёд. Лучший из охотников с третьей зачётной попытки. Елена Анатольевна была мила, печальна и обаятельна. Она излучала доброжелательность, но примись безнадёжности сводила эту доброжелательность к абсолютно бесполезной. Невозможно вспомнить ни единого слова из её отказа. Это была сплошная элегия по поводу печали бытия. В тени она уже писала стихи и потом вышла замуж за кушнира и сама публиковалась и издавалась. Так хрен ли ей Арихада? Я сделал третью запись и по почте отправил папку в юность. Я был готов к отказам. Я был готов к десяти отказам. Я был готов хоть к 100 отказам. Я не вчера родился. Насчёт нового, который в борьбе со старым, я читал Мартина Идена. Не трогали меня их отказы? И слова их были пусты. После Нового мира папка сдалась в знамя: Октябрь, Дружба народов и наш современник. За ними настал черёд Петрозаводского Севера, Свердловского Урала и Ташкентской Звезды Востока. Иногда её не возвращали, и мне приходилось перепечатывать. По размышлению я опустил общий уровень претензий также до еженедельников, литературная газета Литературная Россия, Неделя, Огонёк и даже Знание сила. Э, пропадай, моя телега. И Сельская молодёжь. Презирая себя, в последний в список я включил толстый, но маленький, однако московский полужурнал Литературное учёба. И заодно такой же формата Молодую гвардию. Получается 20. И в конце концов я завершил список бомбимых целей Минским Неманом. 21. Больше 2 лет продолжались толкания моих первых трёх рассказов по этим выжделенным органам. Послужной список передвижений стал двухстраничным. Я обклеил и заднюю сторонку скоросшивателя. Чёрт, таких рассказов не было, нигде не печаталось. И плевать на казённые пожелания и указания. В непохожести изготовлена тиражом одна штука. Был плюс этих рассказов, и в этом же был их минус для публикации. Ничего, ещё примут и оценят. Они будут это печатать. Все рассказы разные. Писать разные и разные не было принципом или заданием самому себе или упражнением. Скорее это был жадный инстинкт жизни, требующий увидеть все страны Познать всех женщин, вкусить всех яств и написать все рассказы: грустные и смешные, длинные короткие, и короткие, лёгкие и жёсткие, простые и изощрённые. Окончание рассказа характеризовалось состоянием: так хорошо, это сделано. Ну а какой же рассказ мы будем писать теперь? Под словом какой подразумевалось не такой, как раньше. Поясняю. Топливные баки не встраиваются в корпус ракеты Стенки баков являются в то же время стенками самого корпуса. Баки одновременно есть части несущей конструкции корпуса. Или броневые листы и пластины не навешиваются на корпус или каркас штормовика Ил-2, но являются жёсткими составными частями самого фюзеляжа. Функции защиты, жёсткости, смонтирование в единое центроплана с крылом и стабилизатором. Совмещены в еди В броневом листе второму придана нужная форма, и он находится в нужном месте, правильно связанный с другими частями. То есть, ну, форма и есть содержание. Нет, не полностью, это не одно и то же, но отчасти эти категории совпадают. И чем сложнее и нестандартнее форма, тем больше доли ее совпадения с сущностью рассказа вообще нет. тем большую эстетическую, то есть в данном случае поэтическую, нагрузку несет форма. И нагрузки смысловая, эмоциональная, информационная даже, немалой своей частью перемещаются в область формальной нагрузки. В писании разных рассказов было не освоение всего поля новеллистики, но созданием всего корпуса короткой прозы. Как другой человек, это другие черты, рост, вес, голос, смех, темперамент. а не только другие поступки, складывающиеся в другую биографию или место пребывания, из которого вытекает его социальная роль. Совокупность внешних черт, внутренних качеств и объективных обстоятельств даёт человека как уникальный единый ансамбль. Ну так и рассказ тоже уникальный, единственный и единый комплекс внешних форм и внутренних смыслов, из чего возникает и решается единственное Не каждый раз задача. Ну, ну. Мужчина предъявляет себя женщине как развлекатель, защитник, обеспечитель, утешитель, любовник, наставник, отец детей, оцениватель и поклонник. И он же нуждается в её ласке, заботе, помощи, утешении, восхищении и незаметном руководстве. И в каждой роли и проявлении каждой черты у него разное выражение лица. Разная лексика, он по-разному одевается, и настроение у него разное. Он напряжен, либо расслаблен, и так далее. Но рассказу форма придана раз и навсегда, и для другого настроения, другой мелодии, другого смысла. Ты не в силах изменять один и тот же, пишешь другой рассказ. И человек в нем другой, и город может быть другой, и коллизия другая, но так и форма неизбежно другая. Рассказы это вам не гамбургеры и не ботинки. Рассказ о поедании гамбургера и рассказ о надевании ботинка – два разных рассказа, не только по содержанию, но и по слюноотделению, по пыхтению, по позе. Я нормально хотел есть, пить, любить, гулять, одеваться, курить, ходить в кино, ругаться и смеяться, читать и смотреть картины. Также, естественно, было писать разные рассказы. Я ничего не искал. Ничего не пробовал. Я просто пил свою чашу жизни в её литературной ипостаси. Да. Жить и писать было одно. А вот так это называется. Пардон за высокий штиль. Плач по друзьям за дверью. С 18 лет самым общительным человеком из всех, кого я знал, был я. Я хлебал блаженствовал и навёрстывал за годы изоляции психологической и ограниченности географической. Я падал на любой контакт и пел на любую ноту. За ночь в общаге мне доводилось сменить до трех умных компаний. Обрубленные беседы о вечном, комрады, валились в койки, а я шел по коридору, прислушиваясь к спорам из-за дверей. Обычным было провести на площадке второго этажа у центральной лестницы весь день. Собеседники менялись, сигареты кончались, и все. Звонок с лекцией обозначил конец трудового университетского дня. Я знал даже тех, кого вроде и не знал. А вольные годы сто-рублевых работ были каруселью жизни. Друзья и бутылки — все виды времяпрепровождения и удовольствий. Однажды мы вчетвером ровно сутки подряд играли в монополию, два часа на партию, после чего встали в сизом дыму и поехали пить к девушкам. Но сейчас я работал. Стереотип же оставался. Дома один, здорово мы к тебе. Отказывать в приёме было дико непонятно. Ни не то псих, ни то гадина, ни то сильно обиделся. Я сейчас немного занят, мямлил я, отводя глаза. Чем занят-то? Да ладно, через час мы идём, и доделаешь всё. Если человек не ходит на работу, и женщины сейчас здесь нет, это всегда уважительная причина. И что, когда делать, он сам себя определяет? Так чего не побалдеть. А потом продолжишь. Много пить не обязательно. Да мы вообще зашли на чай. Вот в отружка. Вы же не предложите хирургу прервать на час операцию, а потом закончить. Ну, ты не то гонишь. Они не понимали, что работу в накате прерывать нельзя. Я стал нелюдим. Всё уладится до водка. После селёдки конфета, после работы табакокурение. Хотелось весёлого и лёгкого, но при этом с неотразимым ударным концом. И я вытащил из лелеемой стопы старых заготовок всё уладится. Было необыкновенно приятно перебирать рукописи, прислушиваясь, какая попросится в работу охотней и сильней. Первая фраза это: "О. Первый камушек в огород должен попасть в камертон". У классика как? Рычаг должен лежать в руке, и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два. Уж я его грел, гладил или лелеял щупал. Лёгкость, простота, житейский юмор с чёрной ниткой. Хлоп! Материализовался и выпал из пространства короткий строй слов. Понедельник день тяжёлый, уж это точно. Но вторник выдался и того почище. Чижикова выперли с работы. Вот так. Дальше. А дальше Я передирал заготовки в доведённый этот рассказ с лайнерской для меня скоростью, от полу утра до 2 1/2 страниц в день. Дело шло так. Передо мной стояла машинка, серая поношенная Москва моего приятеля. Слева от машинки лежал лист рукописи, чёрными чернилами чёткой ровно, а справа конторская книга. Я смыкавал очередную фразу, в редчайших случаях она годилась. Это были самородки, вот сразу в кайф. Слово отпочковалось. Но и тогда я кутил и пробовал. Так и эдак. А лучше, точнее и выразительнее можно? Ручкой на очередной странице конторской книги я писал варианты и сравнивал на вид. Первый вариант фразы почти всегда обычна, банальна, составлен из банальных слов. В лучшем случае он обычен, чист. В худшем никуда не годится, не точен, не мелодичен, не бьёт и не блестит. Первому слову сразу доверять нельзя. Оно болеет детской болезнью трафарета. Фрукт, яблоко, лайнер серебристый, награда заслуженная, поток бурный. Словарный запас человек имеет шкалу, в частности, хлеб, картошка и мясо лексической кухни. И когда ты хочешь что-то выразить, сознание подаёт тебе слова, что ближе под рукой. По принципу универсальности применения привычной частоты употребления и уверенности в их подходящести, быстро, легко и как принято вокруг. По этому принципу обычный мозг выбирает и составляет слова. Иногда в точку, в масть, крик души, нота единственной струны, прямое попадание, просто да истинно. И ты открываешь трюмы с полками и залежами слов и пробуешь, какое точнее войдет в обойму. Даже драгоценные камни ты не швыряешь россыпью, но подбираешь ансамбль. Фраза должна выглядеть ограниченным сплавом, но на деле он дозированно составлен из разных материалов, порой с редкими и в малых количествах добавками, придающими прочность и блеск. Словарь синонимов помогал только по принципу от противного. Его варианты могли натолкнуть на цепь замен, ведущую к верному результату. Полторы сотни вариантов одного слова, в два десятка столбиков гнёзд, заполнявшие двустраничный разворот, были у меня делом обычным, хотя чаще работа происходила прямо в голове. Слово должно чеканить и цеплять, но читатель не должен понимать, от чего у него возникло то или иное ощущение. Утоляя чистым и вкусным напитком жажду, не должен различать вкус яда и эликсира в его составе. На полстраницы уходил час-полтора. И вдруг после очередной адекватной фразы ты видишь не истинность, не идеальную правдоподобность, не максимальную выразительность всего следующего абзаца. Опынки. Ну? Ты удивлённая и изгатываясь, закуриваешь и начинаешь пролистывать в театре внутри себя, какой же ход эпизода и поворот действия совпадёт с мозаикой всего рассказа. Вход в этот театр закрыт на дверцу с замком. И надо запомнить, где хранится золотой ключик. Я заменил всю концовку. Три страницы одного на полторы немного другого. Заменил героев, обстановку, логику действия. Бедный, беспомощный интеллигент оказался вкинут из нашего тягучего быта в огонь и железо гражданской войны. Так это другой воздух, другая цена жизни, и слова тоже другие. Концовка не шла. В среди ночи я поднялся, налью холодного чаю, сел за стол, закурил, послушал перетасовавшиеся и вставшие напрочьные места знаки и звуки и с внутренним подрагиванием записал. Я никогда не вспомню, что я записал, потому что через пару часов в шлифовке и переборке предложение стало следующим и задало тон, и им начались последние 15 строк большого двадцатистраничного рассказа. а вернее даже мини-романа, а не краткой повести. Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, завораживая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница. Не думаю о ней. Следующий рассказ был выбран «Связь». чтобы строить текст исключительно на чистой, обрубленной фразе в спокойном темпе с напряженной интонацией. Чтоб в нем ничего не происходило вообще, а все главное оставалось за кадром, но было передано через внешнюю деталь. Не названо. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.